День 155. Наш первый рабочий день. Поиск Сканерио и музей Кариканча. Проснулась я в пять утра. Уснуть заново так и не смогла. В итоге отправилась делать зарядку в общий душ и там познакомилась с Фелисией. Ее имя по-испански значит «счастливая». Научила ее делать зарядку и со спокойной душой пошла принимать душ перед первым рабочим днем. Сегодня я поняла, что работать утром мне вообще-то нравится, и что это не особо сложно. Просыпаются люди, ты всем желаешь хорошего дня, пахнет кофе. В конце смены я познакомилась с Вероникой, которая пришла утром в бар, чтобы выпить. Я сварила ей кофе и налила немного Бейлиса. Но тут, слава богу, подоспел Луис и приготовил для Вероники настоящий кофе по-ирландски. Коктейль был довольно крепким для этого времени суток и здорово развязал нашей гостье язык. Она плотно присела мне на уши вплоть до окончания завтрака. Потом мы с Дэном отправились на поиски приличного сканера вкуска. Мне нужно было отправлять работу на файвер. Обошли несколько копировальных центров, качество везде было одинаковое, не очень. Зашли даже в архитектурное бюро, но и там сканер оставлял желать лучшего. По дороге увидели афишу. В археологическом музее Кариканча открылась бесплатная выставка работ Сальвадора Дали. Иллюстрации к божественной комедии Данте. Мы решили непременно туда заглянуть. В зал с экспозицией нас провел охранник, так как за вход в сам музей надо было платить. Иллюстрации, если честно, больше напоминали наброски. Обойдя весь зал, мы очень удачно переместились в пинокотеку на другую выставку картин. Рядом с Кориканчей располагался прекрасный сад. Немного отдохнули там, потом отправились искать автостанцию, про которую нам рассказал Ханас. Центральный рынок был найден без труда, а вот станция нет. Полицейские посоветовали не заморачиваться и просто взять такси. Да, на сегодня, пожалуй, хватит. Мы поспешили обратно в хостел. Хочу немного рассказать здесь о других волонтерах. Всего нас пятеро: Дэн, я, Дада, Макс и Мелиса. Дада из Аргентины. Он чем-то неуловимо похож на Себастьяна и одновременно на олененка Бэмби. Работает в баре, курит, пьет мате, играет на гитаре. Макс живет на Ибице. Он неисправимый романтик. Работал вместе со мной на завтраках и похоже тоже относится к семейству Жаворонков. Мелиса немного ни немало ни мало из Сан-Франциско. Она профессиональный бармен и похожа на рок-звезду. Очень общительная, любит посмеяться. И голос у нее громкий, с хрипотцой. А Луис очень важный, настоящий босс, хоть и выглядит молодо. Ребята были очень дружелюбные, а мы пока держались особняком. Но самое главное было уже понятно. Вкуска нам очень и очень нравилась.